Какой вздор! Точно он когда-нибудь хотел кому-нибудь помочь. Вот до каких лет должен был он дожить, чтобы понять, что никогда не хотел помочь другому, но всегда лишь самому себе. Он хотел быть «я», всегда только «я». И из всего, что он думал, писал или же говорил самому себе – Единственной правдой был псалом «Я есть. «Я хочу быть я, Иосифом быть хочу, Таким, как я выполз из материнского лона, Нерасщепленным в народах, Принужденным искать от тех или от этих мой род». Юст Тот на самом деле хотел помочь другим, Помочь далеким поколениям. Бедный, великий, рыцарственный юст, Не вовремя появился ты на свет, Не вовремя трудился, предтеча, Провозвестник несвоевременной истины. Озлобленно и несчастливо Прожил ты свою жизнь, Озлобленным и несчастливым умер, Твой труд забыт. Вот оно, воздаяние праведнику. Мессианские чаяния должны существовать, спору нет. Без них невозможно жить. И должны быть люди, возвещающие истинного Мессию. Мессию не Акавии, а Юшта. Эти люди избранники, но избраны они для несчастья. Я, Иосиф Бен Матафий, испытал это на себе. Подлинное мессианство, вся истина целиком открывались мне, и я был несчастен. Лишь отрекаясь от них, я вздыхал свободнее. А согласие с самим собою и счастье я узнал только однажды, когда поступил вопреки разуму. «Славное и прекрасное время, когда я весь отдался своему порыву и писал книгу против Апиона, самую глупую и самую лучшую из всего, что я написал. И, может быть, несмотря ни на что, самую угодную Богу. Ибо кто решится судить, какой порыв, какое побуждение хорошо и какое дурно? И если даже было оно дурно, Разве не гласит Писание «Служи Богу и дурным побуждением Твоим?». Он шире расправил плечи. Он чувствовал себя легко и бодро. Легким было его дыхание. Он был снова молод. Глупая и счастливая улыбка играла на его старых губах. Набраться мудрости настолько, чтобы забыть о мудрости... Без малого семьдесят лет ушло на это. Благословен ты, Господи, Боже наш, что дал мне дожить до нынешнего дня, и снова даешь мне дышать сладким, чистым воздухом Галилеи и диким, пряным чадом войны. В глубине души он знал, что это счастье будет недолгим, что впереди у него лишь несколько дней — А может, и несколько часов, или даже всего несколько жалких минут. Жалких? Нет. Несравненно прекрасных и счастливых. Он снова двинулся в путь, начал спускаться. Он слышал шум и теперь удвоил осторожность. Он избегал широких троп, сгибался, если чувствовал, что может оказаться на виду, Беззвучно ставил ногу. Но однажды он ступил неловко. Вниз покатился камень и упал так неудачно, что услышали на дороге. А по дороге ехали римские конники. Они остановились и начали обыскивать склон горы.